глава одиннадцатая. соври элла эшер замедлил шаг на лестнице что взвинтило меня еще больше он это делал нарочно пошевеливайся прошипела я испепеляя его взглядом он со смехом удалился как только психопат скрылся из поля зрения я поспешила открыть дверь за которой его кузен дожидался уже несколько минут «Привет, извини, я была занята. Неуклюже соврала я». Эшер вечно ставил меня в неловкое положение, начиная с моего первого задания в качестве невольницы. «Благодарю Вселенную за то, что я больше не его невольница. И вообще ничья. Это настоящее проклятие». «Ничего страшного». Шон засмеялся. «Я тут подумал, ты ничего на сегодня не планировала?» «Нет, нет, конечно», — залепетала я, стараясь сохранять спокойствие. Про себя я молилась, чтобы Эшер не вылез из норы, а то с него останется. Просто чтобы удовлетворить свое раздутое эго, глядя на реакцию Шона. От этой мысли внутреннее напряжение подскочило еще на порядок, ладони стали мокрыми. Бросив взгляд в сторону второго этажа, я, заикаясь, спросила, «А, -а что?» «В городе есть один ресторан, который я просто обожаю. Вот я и подумал, а не захочешь ли ты вечерком сходить туда со мной?» Сердце на мгновение замерло, пропустив удар. «Я... Если ты не можешь, никто нам не мешает заказать на дом, верно?» Хотя его приглашение ничуть меня не прельщало, очень хотелось его принять. Психопат будет просто в восторге. «Я согласна». И тут мы услышали шум на втором этаже. Шон задрал голову, загнув бровь. Я поспешила объяснить. «Я тут разбирала шкаф. Кстати, ты забыл часы у меня в сумочке. Подожди, я сейчас вернусь». Не дав ему ответить, я торопливо взбежала наверх. Дверь в мою спальню была распахнута. Я натолкнулась на взгляд психопата, который мрачно подпирал панорамное окно. Он слышал наш разговор. Сложив руки на груди и сжав челюсти, он нетерпеливо переминался с ноги на ногу. — Ты не можешь пойти с ним сегодня ужинать! — прошипел он тоном, нетерпящим возражений. Я едва не прыснула и подошла к шкафу за сумочкой, с которой была на семейной вечеринке. Достав часы, я мстительно улыбнулась и тоже шепотом ответила. — «Еще как могу!» Захлопнув дверь, чтобы приглушить звуки, которые мог издать психопат, я сбежала по лестнице и тепло улыбнулась Шону, хотя внутренне была на грани панической атаки. Шон тоже улыбнулся, когда я протянула ему часы. «Спасибо, а я их ищу со вчерашнего дня», — сказал он, почесывая затылок. «Они из моей любимой коллекции и стоили целого состояния». Он полюбовался часами, объясняя, какой у них сложный механизм. Но я слушала через слово. Все мысли были заняты его кузеном. «Что ж, до вечера?» «Конечно», — заверила я, возвращаясь в квартиру. «До вечера». Я тихо прикрыла за ним дверь. Прислонилась к ней спиной и тяжело выдохнула, пытаясь унять тревогу. Внутри все переворачивалось. Я решила не предупреждать Эшера об уходе кузена. Чем он дальше, тем легче переносится его присутствие. Мне нужно было время, чтобы переварить тот факт, что Эшер находится в моей квартире и желает со мной поговорить. Я не знала, какова будет моя реакция и не хотела выяснять отношения. Не сейчас, еще слишком рано. Да, я не хотела дарить ему возможность объясниться, потому что он отказал в этом мне. Пусть сам почувствует, каково это, не иметь того, что просишь, особенно если привык, все получать по щелчку пальцев. Не прошло и пяти минут, как я услышала, что дверь спальни отворилась. Я в этот момент мыла руки, чтобы съесть пиццу, которая ждала меня добрых минут двадцать. Цветочник свалил. Его вопрос заставил меня усмехнуться, но мне удалось замаскировать смех под кашель. Цветочник, серьезно? Я решила ничего не отвечать и устроилась на высоком стуле. Пицца так вкусно пахла, что у меня потекли слюнки, но Эшер буквально отбивал аппетит. Его тяжелые шаги заполнили все пространство. Мой убийственный взгляд он выдержал с издевательской ухмылочкой. «Ладно, Элла, главное, не теряй спокойствия». Эшер уселся на табурет напротив и принялся меня разглядывать. Я вгрызлась в кусок пиццы с максимально уверенным видом. По крайней мере, я старалась так выглядеть. Я не позволяла себе прятать глаза, чтобы он, упаси бог, не подумал, что все еще обладает надо мной властью. — Ты не можешь пойти с ним сегодня ужинать, — повторил он. Я онемела от подобной наглости. — Это мой говнюк кузен Элла. Я в курсе. «Надо полагать, на этот раз мне попался хороший скот», — парировала я. Его взгляд потемнел, лицо напряглось. Мне еще сильнее захотелось разнести в пух и прах его так называемое безразличие. «Зачем ты пришел?» — сухо спросила я. Сжав челюсти, он молча смотрел на меня с вызывающим видом, пока я буравила его глазами. «Что ты здесь делаешь?» Я начала терять хладнокровие, но тихий внутренний голос уговаривал сохранять спокойствие. В очередной раз ответом было молчание. Я вскочила со стула и направилась к входной двери. «В последний раз тебя спрашиваю. Если тебе нечего ответить, значит и говорить нам больше не о чем». «Лучше задай вопрос, на который у тебя нет ответа». Со всей серьезностью отозвался он. «С удовольствием. Чего ты хочешь?» Еще более холодно спросила я. «Себя». Я фыркнула, хотя сердце замерло в груди. От своих противоречивых чувств я ненавидела себя и его еще сильнее. Но как бы сердцу не хотелось поверить, мозг запрещал думать, что эти слова отражают истинные намерения Эшера. Он вернулся из-за Шона, «В его речах нет и тени правды». «Меня?» — насмешливо переспросила я. «Тебя?» — с той же серьезностью повторил он. Он выпрямился на стуле и сложил руки в ожидании ответа. Но ничего, кроме наигранного смеха, не услышал. Мозг разрывался между желанием выдать все, что я о нем думаю, не выбирая выражений, и стремлением закончить разговор, выставив его вон. Ледяное молчание, воцарившееся между нами, нарушил телефонный звонок. Я нахмурилась, увидев на экране имя Бена. «Привет, моя ненаглядная!» — воскликнул Дженкинс, когда я взяла трубку. «Привет!» «Эш, случайно, не у тебя?» Я бросила взгляд на психопата, но тот не шевельнулся. «У меня!» «Вот черт!» «Я думал, что он...» Ладно. Можешь передать, что я его ищу. Тут небольшая херотень в штабе, и это немного срочно. Спасена Беном. Не все рыцари носят плащи. Конечно, сейчас, — ответила я с победной улыбкой, глядя на Эшера. Психопат выгнул бровь, а Бен повесил трубку. Я кашлянула. Из деревни звонили. Они потеряли своего дурачка. Ты нужен где-то вне моего дома. И Бен утверждает, что дело срочное. С его губ сорвался смешок. «Многие и не из-за такого померли», — заявил он, имея в виду мою дерзость, которая переходила все границы. «У меня есть дела поважнее, чем проблемы сети». Пульс зашкаливал, я вся сжалась. Как же меня бесила эта легкость, с которой он бросался словами, не имеющими для него никакой ценности. Единственное, чего он хотел... Это заполучить меня, чтобы ублажить свое эго и выиграть соревнование с Шоном. Соревнование, которое проходило только в его голове, а призом была я. «Ты меня больше никогда не получишь. Разговор окончен». Его взгляд потемнел. Он холодно заключил. «Значит, ты не прочла того, что было в конверте». По спине побежали мурашки. Он говорил о своем дневнике. Я судорожно вздохнула, с трудом сохраняя самообладание, хотя кипела от ярости. «Ну и наглость», — бросила я, не удержавшись. «Ты притащился сюда. Год спустя, после того, как сам сбежал от меня...» «Я не... Не перебивай!» — взорвалась я. «Ты возвращаешься после того, как целый год избегал меня, выдав пару листков бумаги в качестве объяснения. А теперь...» «Пытаешься убедить, что хочешь меня?» «И все это из-за Шона?» «Шон ни при чем!» «При чем? Ты не можешь пережить, что я ему интересна, что я оставила тебя в прошлом. А знаешь что? Я так и сделала. И для меня он значит куда больше, чем когда-либо значил ты». Гнев победил. Эти слова были полным враньем, но мне хотелось ранить его, и когда исказилось его лицо, я поняла, что это удалось. Меня била дрожь, и я еле сдерживалась, чтобы не бросить ему в морду еще более жуткие вещи. Не отрывая от меня глаз, он прорычал. «Ты лжешь!» Я издала ядовитый смешок. «Тебе бы хотелось так думать, верно? Тебе бы хотелось услышать, что я все еще люблю тебя, Эшер!» что для меня существуешь только ты, даже после всего, что ты сделал. Ты вырвал меня из жизни, которую я только-только начала выстраивать. — Я хотел защитить тебя! — попытался оправдаться он, хмуро глядя на меня. — Так, это он зря сказал. Ярость окончательно вырвалась наружу и обрушилась на него. — Защитить меня! — заорала я. Ты решил за меня, даже не спросив. Ты сбежал, потому что я призналась тебе в своих чувствах. А теперь ты смеешь утверждать, что хотел меня защитить, вместо того, чтобы попросить прощения. Я не «заткни уже пасть». Слезы, которые я глотала с самого начала, потекли по щекам, горящим от безумной ярости. Меня трясло. Я вспомнила каждый день, который провела в этой квартире горький привкус одиночества и тревогу. Целый год я с трудом дотягивала до вечера. У меня не было ничего и никого. Моя отдельность была мучительна, ведь я распробовала счастье жить в окружении близких. Он оторвал меня от Киары, от Бена, от себя, не дав и слова сказать. Он переставил меня на другое место, как вещь, даже не предупредив словно я никто. Лишь бы потешить свое дерьмовое эго. Ты бы не вернулся, если бы не Шон. Выплюнула я, и слезы залили мое лицо. Я не нужна тебе. Тебе просто хочется выиграть у Шона, потому что для тебя это всего лишь игра. Да не этого я хочу, черт тебя возьми! Заорал он, сжимая кулаки. Я решительным шагом подошла к нему. Все мое тело содрогалось от ярости. Он встал со стула. «Давай, соври еще раз», — выдохнула я. «Соври, что ты вернулся в мою жизнь не из-за Шона, Эшер». Он смотрел на мои слезы, которые у меня больше не было сил сдерживать. Я сорвалась. Я обещала себе сохранить невозмутимость, глядя на него и слушая эту бессмыслицу, но продержалась всего несколько минут, и горечь затопила меня. Он молчал, и я поняла, что он не станет повторять свои слова, свою ложь. «Ты прочла?» Его голос был тихим. Он вглядывался в мое лицо, словно открывая заново каждую черту. Дыхание было таким же прерывистым, как и мое. Я чувствовала его кожей. Его челюсти были сжаты, но он не давал воли своему гневу, как это сделала я. И вот... Этого я за ним не замечала почти никогда — сдержанности. Я по глазам видела, что он ждет ответа, словно ему было важно это знать. Да. Его дыхание прервалось, а лицо медленно расслабилось. И тут же в голове всплыли слова, которые он никогда не произносил вслух. Она другая. Можно даже сказать, что она похожа на меня. Она меня успокаивает. Элла Коллинз. Я разрыдалась в голос. Я ненавидела его за все, что он сделал, за все месяцы молчания, за отстраненность. «Почему ты выгнал меня из своей жизни и вернулся через год, Эшер?» Голос у меня сорвался, а у него дрогнуло лицо. Постепенно гнев уступил место боли. Я больше не владела своими чувствами. Это они владели мной. Почему ты сбежал, когда все, чего я хотела, — это тебя?» Из груди снова вырвалось рыдание. Это было ужасно. Всплыли душераздирающие воспоминания о том жалком создании, которым я была, о той безумной любви к единственному человеку, который не хотел быть любимым. «А теперь ты соври мне, Элла, соври, что ты меня больше не любишь». Мое дыхание сбилось. Он знал, знал, что я все еще люблю его, а может, хотел убедиться в этом. «Да пошел ты!» — яростно бросила я. «Говори!» Когда его лицо приблизилось к моему, я отстранилась. Его стальной взгляд выбивал меня из колеи. «Скажи, что ты ничего не чувствуешь ко мне, и я уйду. Ты больше никогда обо мне не услышишь, даю слово». У меня перехватило горло. Никак не получалось взять себя в руки, эмоции захлестывали снова и снова. Трезво думать я тоже не могла, и он это знал. «Я тебя ненавижу! Я ненавижу свою любовь к тебе!» На его лице появилась улыбка. Большим пальцем он утер мне слезу, посмотрел в глаза и прошептал. «Тут ты права! Я себя тоже ненавижу!» Я застыла, когда его губы осторожно прикоснулись к моему лбу. Мозг требовал оттолкнуть его и продолжить выкладывать правду, но я больше не могла, потому что чувства передали бразды правления сердцу. Эшер отошел от меня и направился к выходу. «Когда ты была со мной, я защищал тебя от своего мира, Элла, и ты не можешь меня в этом упрекать». Я услышала, как он открыл дверь. «Но, защищая тебя от них, я забыл сам защититься от тебя». Дверь хлопнула, и я снова всхлипнула. «Да чтоб тебя!» Я провела рукой по искаженному болью лицу и безудержно разрыдалась. Меня снова охватила тоска. Целый год его молчание медленно убивало меня. Он оставил меня одну, как и все до него, словно бросить меня — это ерунда. Однако впервые кто-то хотя бы обернулся ко мне. Эта робкая мысль рождала надежду, что Эшер явился не из-за Шона, и все же истина была совсем в другом, и мозг настойчиво об этом напоминал. Я должна была его послушать. Я забыл сам защититься от тебя». «У меня тоже не получается от тебя защититься», — прошептала я, опять заливаясь слезами. Я проиграла. Я не сдержала гнев. Не смогла сохранить хладнокровие и доказать ему, что мне безразлично его присутствие в очередной раз. Я не могла оставаться спокойной рядом с ним. Было трудно скрывать обиду, которая становилась все сильнее. Но сейчас мне полегчало. Когда я выплеснула то, что грызло меня весь год, злость поутихла. Тут ты права. Я себя тоже ненавижу. Он сам делал так, чтобы я ненавидела свою любовь к нему. Словно он этой любви не заслуживал, и она становилась тяжким крестом для любящих. Я вспомнила слова терапевта об Эшере. Нельзя вылечить того, кто лелеет свои раны. Нельзя спасти того, кто не желает быть спасенным. Я тяжело вздохнула. Если бы мне сказали это раньше, я бы послушала? Или все равно рискнула бы приблизиться к тайне, которой он являлся? Безусловно, второе. Эшер Скотт меня заинтриговал, и я обожглась. Я не знала, вернется ли он, но знала одно — он меня хочет. Неделю спустя. Прошло семь дней. Семь дней после стычки с эгоцентричным говнюком, который хотел ко мне вернуться из духа соперничества. Четыре дня он не прекращал попыток поговорить. Но я избегала его, как раньше делал он. Я клеила записки ему на дверь, веля убираться вон, но в разговор не вступала. Еще один щелчок по его самолюбию. Мне очень нравилось изводить его — Меня это забавляло. Разумеется, я тщательно следила за тем, чтобы оставлять ключ в замке на случай, если господин снова захочет проникнуть в квартиру. Он бесился, а меня грело его негодование. Три дня назад он вернулся в Калифорнию и, по словам Киары, стал еще раздражительнее, чем обычно. «Элла 3, Эшер 1». Однако кое-что переменилось. Когда он ушел... Я поняла, каким облегчением было высказать ему все наболевшее. Если я хочу выстроить будущее, я должна примириться с прошлым. Тогда я попросила Киару прислать информацию о моей тете, а точнее ее адрес. Я созрела для того, чтобы последовать советам Пола и повидать ее. Я нуждалась в ответах. Не напрасно ли была моя жертва? Выздоровела ли она? Я хотела встретиться с ней после всех этих лет, хотела, чтобы тетя знала. Она искалечила меня, но я выжила. Не без шрамов, конечно, а потом вперед, в Австралию. Эта мысль казалась совершенно безумной. Вернуться в родную страну, увидеть могилу матери, на которую, наверное, никогда не приносили цветов. Сделать шаг вперед, заполнить пробелы в памяти и связать их в единую картину — получить ответы на вопросы. Конечно, оставался риск, что в этих поисках я потеряю себя, но волочить жалкое существование, как весь этот год, об этом не могло быть и речи. Именно тогда Эшер и воспользовался ситуацией, чтобы вернуть себе контроль. Этот говнюк Эшер Скотт. Господин не позволил Киаре передать мне нужные сведения по той простой причине — что я посмела его игнорировать во время краткого пребывания на Манхэттене. Пострадало его самолюбие, и он решил, что я должна лично попросить у него эту информацию. «Ну и что ты собираешься делать?» Я знала, что собираюсь делать. У меня было время подумать. Отныне я не боялась принимать такие решения, скорее, наоборот. «Я поеду в Калифорнию», — уверенно ответила я психотерапевту. Если он не хочет, чтобы информацию передала Киара, придется ехать самой, а что делать? Я решила вернуться в Калифорнию, чтобы забрать то, что принадлежало мне по праву. Меня охватило странное чувство. Было страшно, и в то же время не терпелось снова там оказаться, не терпелось снова увидеть Бена, Киару, Элли и Тата. А главное, не терпелось увидеть реакцию Эшера. Стало немного тревожно, но Пол вдруг мне зааплодировал, и я улыбнулась ему. «Я горжусь тем, что ты больше не бежишь от своего прошлого, Элла». Глазам подступили слезы. Он гордился мной, и я тоже. Такое случалось очень редко. Я никому не позволю диктовать мне, что делать. Я застану его врасплох, в очередной раз. Год начинался многообещающе. Калифорния — вот и я. Надеюсь, на этот раз ты будешь ко мне добрее.